вздумавший вдруг притворяться хрупкой и нереальной Тургеневской девицей. Бриллиантовые капельки в ушах были определенно настоящими, как и камень в кулоне. Ничего похожего на тот страз, которым Сабинин себя украсил в бытность болгарским князем. «Милейший социал-демократ, вы во мне дыру пропалите, если и дальше так будете таращиться». «Простите», — сказал Сабинин. а «Вам не заказать ли в а л е р и а н о в ы х капель или героиновой настойки, которую ваш Багрецов считает панацеей от всех хворей? Не стесняйтесь, я позвоню коридорному». «Вы знаете Багрецова?» — задал он вопрос, тут же показавшийся ему самому да нельзя глупым. «О, Господи, разумеется, живой экспонат из застекленной музейной витрины под табличкой «Народная воля». «Вы к нему несправедливы. По-моему, очень приличный и добрый человек. Полон силы и энергии». «Уже это верно», — кивнула Надежда. «Настолько полон, что в прошлом году энергичнейший пытался за мной ухаживать, отнюдь не в тех смыслах, что мы связываем с учением Платона. Я не о том, Николай». а Человек он, может, и милый, но что до меня, никогда не прощу ему, что после столь яркой юности превратился в законченного, вульгарнейшего обывателя. «Ну, не всем же быть героями. Я понимаю. и все равно грустно. Присаживайтесь. Хотите что-нибудь выпить?» «Да нет, пожалуй», — мотнул он головой, опустившись в кресло. «Какое все-таки у вас дело ко мне?» Надежда уселась напротив, задумчиво глядя на него. Потом сказала, «У вас, говорят, были неприятности с полицией». «Ерунда», — сказал Сабинин. «Все благополучно обошлось. Просто меня угрозило д оказаться неподалеку, когда наша милая Катенька...» «Я знаю», — сказала Надежда. «Наслышана уже. Как же? Все газеты, все вечерние выпуски только об этом и кричат». Правда, п о д р о б н о с т и никто не знает толком, однако лишь Лёвенбург Шпигель как-то ухитрилась довольно много разнюхать. Сабини надеялся сейчас, что лицо у него совершенно непроницаемое. «Бедная барышня, разумеется, из полиции уже отвезена прямиком в то медицинское заведение, где ей самое место, между нами говоря». «Поразительно. До чего ваши социал-демократические ряды порой напоминают кунсткамеру? Такие экземпляры встречаются». «Вот эта колкость не ко мне», — сказал Сабинин. «Меня, пожалуй, что нельзя назвать правоверным и убежденным социал-демократом». «Но вы же с ними?» «А что прикажете делать?» — пожал плечами Сабинин. «А если уж в судьбе так было угодно». Они меня, можно сказать, приютили в трудный момент. Без них, честное слово, пропал бы. Следовательно, считаете себя обязанным хранить им верность? Как же иначе? Однако какой вы? Шевалье без страха и упрека? Она смотрела с неприкрытым лукавством. А что у вас там шевалье вышло с казенными суммами? Да так, некоторые коллизии, ответил он без особого смущения. «Неужели вас, члена столь боевой революционной партии, волнует финансовое благосостояние империи?» «Не в малейшей степени», — заверила она с обаятельной улыбкой. «Вовсе даже наоборот. Итак, вы, как человек честный, рыцарски настроенный, храните верность социал-демократам». Вот оно пронеслось в голове у Сабинина. «Неужели начинается?» Самый удобный момент, чтобы от этой вежливой, ничего не значащей реплики перекинуть мостик к другим революционным партиям, которые тоже не прочь украсить свои ряды проверенными лихими ребятами. к у д и я р похоже, все рассчитал математически точно. Однако шло время, а молодая дама отнюдь не пыталась развивать затронутую тему. Она сидела в той же позе, небрежно покачивая носком туфельки, и на ее лице играла мимолетная улыбка. В конце концов, он сам решился подать реплику. «По-моему, социал-демократы — вполне приличная партия, и хранить им верность отнюдь не зазорно». «Господи, да кто же с этим спорит?» — рассеянно отозвалась Надежда. «Вы неподражаемы, Коля. Разрешите ли я вас буду так называть?» попросту, без церемоний